Покушение на Андропова. Уже будучи в инфокаре, уже занимая там высокий пост, уже пройдя вместе с фирмой непростой путь, на котором были и взлеты, и падения, и большие деньги, и горестные потери, и бесконечные потоки машин, приносящие фирме славу и могущество, Муса почему-то все чаще и чаще вспоминал свою «Волгу», На который колесил в бытность директором Дома культуры, и тот случай, который произошел с ним, в памятное для всей страны время. Муса ехал на работу. По дороге он хотел заскочить к Платону в институт. Платон просил забросить к нему ключи от квартиры, и до десяти вечера домой не появляться. Погода была как раз ноябрьское, ветер, что-то около нуля и мерзкий дождь со снегом, мгновенно превращающимся в черно-коричневую кашу. Щетки развозили по лобовому стеклу летящую со всех сторон грязь. Перед выездом на Ленинский проспект Муса притормозил у тротуара, высунул руку и протер лобовое стекло носовым платком. Платок сразу стал мокрым и черным. Муса с отвращением посмотрел на него и бросил на асфальт. Перед выездом он не проверил омыватель стекла и теперь придется мучиться, пока не приедет на работу. Муса включил передачу и двинулся вперед. Через сто метров, уже перед самым проспектом, он увидел гаишника с лейтенантскими погонами, и слегка сбросил скорость. Странно, последние годы он проезжал этот участок почти ежедневно, а гаишника видит впервые. Когда «Волга» Мусы поравнялась с гаишником, тот нетерпеливо махнул жезлом, дескать, двигать быстрее не задерживай». Муса включил сигнал поворота, газанул и выскочил на проспект. Все случилось мгновенно. Его оглушил сначала рев сирены, а потом чья-то неразборчивая речь, многократно усиленная динамиком. Муса увидел, как мимо него на огромной скорости пронесся черный лимузин, следом еще один, и тут же прямо перед капотом Волги ему наперерез встали белые жигули. Муса ударил по тормозам и в зеркале заднего вида увидел еще одни жигули. Та машина резко остановилась, из нее выскочили какие-то люди, обе передние двери «Волги» распахнулись практически одновременно. Слева кто-то железной хваткой вцепился в локоть и заломил руку назад, отчего Муса уткнулся головой в баранку. Справа на него уставился какой-то предмет, в котором Муса, скосив глаза, узнал пистолет Макарова. — Выходи, сука! — раздалась команда слева. Муса вывалился из машины, после чего ему завернули назад и правую руку. Появившийся прямо перед ним человек в черной кожаной куртке похлопал Мусу по груди, по бокам, быстро извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник с документами и небрежно сунул его себе в куртку. — Чистый, — объявил он тем, кто держал Мусу сзади. — Давай быстро в машину. — В чем дело, ребята? — взвыл мусать. — Хоть объясните. Сейчас тебе все объяснят выражено, Прозвучало сзади. — Ну дайте хоть машину закрыть. Нельзя же так нараспашку. Не дергайся. Она тебе больше не понадобится, — пообещал человек в кожанке. Мусу втолкнули на заднее сиденье жуглей, Слева и справа на него навалились здоровые парни. Рядом с водителем сел человек в коженке и машина, сопровождаемая вторыми «Жигулями», полетела по направлению к центру Москвы. Вся операция заняла не более полуминуты. — Ребята! — не выдержал, наконец, Мусад, Да скажите же, в чем дело? Заткните его! Не оборачиваясь, сказала кожаная куртка, — Чтоб больше пасть не открывал, пусть побережет силы! Муса почувствовал сильный удар справа и тут же слева. Он замолчал. Машина на бешеной скорости пронеслась по большому каменному мосту и Манежной улице, а затем по проспекту Маркса вылетела на площадь Дзержинского. Человек в кожанке вытащил откуда-то продолговатый черный предмет и нажал на кнопку. Предмет заверещал, потом захрипел. Человек в кожанке поднес его карту и произнес Седьмой на подходе. Через несколько мгновений за ними уже закрывались большие железные ворота. Во внутреннем дворе здания КГБ муса оказался впервые в жизни. Впрочем, оглядеться не удалось, потому что его мгновенно выдернули из машины, протащили через двор, затем проволокли по какой-то лестнице. Муса опомниться не успел, как оказался в комнате с затянутым металлической сеткой окном, где ему милостиво разрешили сесть. Садись, сука, не русская, сказал человек в куртке. Сейчас тебе все объяснят. В комнате было несколько дверей. Примерно после двадцати минут ожидания дверь, в которую втолкнули Мусу, открылась, и через комнату быстро прошли трое. В одном из них Муса узнал того самого лейтенанта-гаишника, который стоял на выезде на проспект. Лейтенант и один из сопровождающих исчезли за высокой дверью, обитой дерматином, а второй — сопровождающий. Окинул Мусу взглядом и спросил у человека в кожанке. — Этот, что ли? — Горный орел. Ну — Ну-ну. Спустя минуту второй сопровождающий удалился. Муса просидел еще около часа. Когда человек в куртке вдруг встал и скрылся за дверью, соседствовавший с той, куда зашел гаишник, через четверть часа он выглянул. — Заходи. За столом с зеленым сукном сидел щуплый пожилой мужчина в очках с дымчатыми стеклами. — Садится, гражданин, — сказал он Мусе, указывая куда-то в сторону. Муса поискал глазами, обнаружил стул и, опускаясь на него, попытался подвинуть стул ногой. Но стул, естественно, с места не струнулся. Ваши документы? Спросил пожилой, показывая издалека изъятый у мусы бумажник. <говорит> Мои? Кивнул головой муса. Скажите. А закурить можно? Это вы фильмов насмотрелись? Посочувствовал ему хозяин кабинета. Курить вредно. Придется потерпеть. Значит. «Тариев Муса Самсонович. Год рождения. Родился в Москве. Прописка. Где работаете?» Муса назвал дом культуры, в котором он директорствовал. «Скажите, гражданин Тариев, с какой целью вы пытались воспрепятствовать движению правительственной колонны?» Как бы, между прочим, поинтересовался пожилой. Это ведь можно рассматривать как попытку террористического акта. С кодексом приходилось знакомиться. Не собирался я никому препятствовать, буркнул Муса, ехал на работу. А колонну я вообще не видел, точнее увидел, когда уже в самой середине оказался. Вы, гражданин Тариф, зря пытаетесь хитрить. Здесь эти фокусы не проходят. Ведь вы в прошлом профессиональный водитель, поэтому должны знать, что когда инспектор приказывает остановиться и пропустить колонну, надо подчиниться. Это новичок может случайно куда-нибудь выехать, а профессионал всегда оказывается там, где хочет. Так что вопрос я задал точный, и вам лучше подумать, прежде чем начинать изворачиваться. Да не собираюсь я изворачиваться, разозлился муса. Хотите проверять, проверяйте, хотите сажать, сажайте. Мне и так уже ваши бока намяли, пока сюда везли. Нет, вы мне объясните, гражданин Тариев, гнул свою линию пожилой. Почему вы опытный водитель? видя, что сотрудник ГАИ запрещает проезд, тем не менее нарушили его указания и фактически поставили под угрозу безопасность передвижения правительственной колонны. Пока мы не получим от вас правдивого ответа, будете находиться здесь. Слушайте, Мусса почувствовал, что глаза у него наливаются кровью. Что? — Что вы ерундой занимаетесь? На кой хрен мне сдалась ваша правительственная колонна? Я вообще понятия не имел, кто там ехал. Вы что, ждете, что я признаюсь, будто на кого-то там покушался? У вас же людей до да черта! Вот и проверяйте, кто я есть и какой разведкой завербован. Выясните, посадите. Не выясните, ну, не знаю, может, тоже посадите. Только не надо со мной тут цирк устраивать. Безопасность я какую-то там под угрозу поставил, еще что-то. Гражданин Тариф упорствовал пожилой. В ваших интересах рассказать всю правду. Но никак не мог опытный водитель нарушить прямое указание сотрудника госавтоинспекции. Или... Хозяин кабинета чуть заметно шевельнулся в кресле. Указания не было. До Мусы начало доходить, и он вправду чуть не въехал в кого-то из больших начальников. И сейчас в соседней комнате крутят того несчастного гаишника, который махал ему палкой, чтобы быстрее проезжал. Хотя, скорее всего, он такой же гаишник, как Муса-иностранный шпион. Когда едет высокое начальство, на посты выходят люди из конторы. Вопрос, сдать или не сдать, для Мусы не стоял. Не позволяли ни происхождение, ни воспитание. Товарищ начальник твердо сказал он, у меня неисправен омыватель лобового стекла. Пока я здесь сижу, ваши люди могут без труда это проверить. Погода, сами знаете, какая. Ни черта мне сквозь грязь видно не было. Сотрудник ГАИ указал, чтобы я остановился, я теперь это точно, припоминаю. Но мне из-за плохой видимости было трудно истолковать его жест. Ну, словом, я не понял указания и продолжил движение. В результате вышло то, что вышло. Надо отвечать. Отвечу. В течение последующих двух часов Муса твердо держался этой версии. Наконец, хозяин кабинета сдался. «Хорошо», — сказал он, потирая подбородок. «Мы ваши показания, конечно, проверим. Вы пока не планируете куда-либо выезжать из Москвы». «Пауза». «Не советую». Еще одна пауза, более длительная. Идите пока. Мусу выпроводили на улицу через какую-то боковую дверь. Жадно затянувшись сигаретой, он сообразил, что все его документы, да и деньги тоже, остались на столе с зеленым сукном. Пока Муса думал, как поступить, за его спиной раздался голос. Мужик! Иди вперед к детскому миру, там на углу остановишься. Да не оборачивайся ты, олух, царя небесного!» Муса дошел до угла детского мира, выбросил сигарету и тут же закурил другую, постоял пару минут. Вдруг ему на плечо легла чья-то рука, Муса обернулся, перед ним стоял гаишник с перекрестка. «Закурить есть?» — спросил гаишник. Муса достал пачку, протянул лейтенанту, зажег спичку. — Ты себя правильно вел. Выпуская дым через нос, сказал гаишник. — Иди забирай свою тачку и двигай куда-нибудь в тихое место. Отдохни. А вечером подгребай на Минское шоссе. Пост ГАИ возле Одинцов, знаешь? Вот я там буду. — Послушай, — сказал Муса, — у меня сегодня И паспорт, и права, и деньги. Дай хоть пару пятаков, а то я до места не доберусь. Гаишник вынул трешку и протянул мысе. Держи, в метро разменяешь. К девяти жду на Минке. Да как же я без правт поеду? Гаишник улыбнулся. Я слышал, что ты профессиональный водитель. Надо будет, поедешь машина мусы с распахнутыми дверцами так и стояла посреди ленинского проспекта Сиденья были заляпаны грязью от пролетающих мимо автомобилей которые объезжали злополучную волгу как зачумленную муса пошарил в багажнике нашел несколько газет застелил сиденье сел закурил и двинулся в сторону института. Снизу позвонил Платону. — Куда ты пропал? — закричал в трубку Платон. — Мы насколько договаривались? — А уже пятый час. Ты понимаешь, что ты мне все поломал? Где тебя носят? Я уже в твой ДК звонил, там тоже не знают. — Маленькое дорожно-транспортное происшествие, — сказал Муса, не испытывая особого желания обсуждать сейчас приключившуюся с ним историю. — Хочешь, спускайся за ключами, а то мне ехать надо. Платон слетел с лестницы буквально через полминуты. — Что случилось? — бросился он к Мусе. — Влетел во что-нибудь? Кого-то сбил? — Сам цел? А машина? — Да нормально все. Муса махнул рукой в сторону стоявшей за стеклянной дверью машины. С карбюратором какая-то чепуха. Пока чинил, пока то да сё. Вот только сейчас и управился. — Ну, тогда ладно, — успокоился Платон. — Давай ключи. Мусаот дал Платону ключи от квартиры, сел в машину, поехал в Дом культуры, прошёл в свой кабинет, попросил чаю и начал постепенно приходить в себя. В девятом часу он двинулся в сторону Минского шоссе. Около поста ГАИ остановился, включил аварийное освещение и вышел из машины. К нему приблизилась фигура в плаще. — Ну, значит, и вправду профессионал, — раздался знакомый голос. — Имя у тебя интересное. Ты из каких же будешь? — Ингуш, — ответил Муса. — Ага. А я думал, татарин, — сказал гаишник. — Ну, держи. Он протянул Мусе бумажник. Проверь, все ли на месте. Деньги пересчитай. Да брось. Муса спрятал бумажник в пиджак. Спасибо тебе. К тебе спасибо. Будь здоров, не кашляй. Муса направился было к машине, но задержал шаги и повернулся к гаишнику. Слушай, из-за чего такой сырбор? И в кого это я чуть не въехал? — Ты не понял, что ли? — гаишник подошел вплотную к мусе и сказал шепотом. — Вандропова! На завтра был день милиции, в историю он войдет, как день смерти Брежнева.